Властимир. Стылая болотная грязь плескалась уже под горлом. Каждый вздох. Самое маленькое движение отопило все больше, и Властимир уже чуял под ногами жадную пасть болота. Однако все так же крепко держал кинжал и примеривался, как бы ему ухватить хоть одну гнилую девку. Из шкуры выпрыгнет, но скормит ее болоту вместо себя. Потому что как бы не близка была смерть, а погибать Властимир не собирался. Нужно найти забаву. Не оставит он ее в этом гиблом месте. И притаившись, Властимир выжидал момент. Один у него шанс. А мавки подкрадывались ближе. Вот перед носом мелькнул рваный подол, холодные когти чиркнули близко от затылка, потом еще и пора. Властимир рванулся вперед, и пальцы утонули в мягкой, как студень, плоти. А второй рукой он нанес удар кинжалом. Мертвячка заверещал на всю топь, рванулась прочь и выволокла его почти до пояса. Но тут сгнившая кость не выдержала тяжести и переломилась. Властимир снова окунулся в ледяное месиво, но только забарахтался вновь, как болото, осветилось, будто день наступил, а потом... «Властимир!» Забава, живая и невредимая, кинулась к нему на помощь. «Стой, дура!» Проорал чей-то изломанный до скрипучего хрипа голос: Утонешь! Девушка охнула и вдруг метнулась в бок, подхватила что-то с земли. Вот ветка, держись! Ошалевший от всего происходящего, Властемир схватился за протянутую рогатину, шипы впились под кожу, однако и это не могло привести в чувство. Может, умер он уже? И видеть теперь то, чего не бывает? Но тело жило само по себе цеплялось, карабкалось, прочь стрясины. И забава аж покраснела от натуги, пока его тянуло. С горем пополам, но ему удалось выбраться из топкой ловушки. «Зверь тут!» прохрипел, оттирая с лица комья тины и грязи. Лютоволк тоже попал в трясину. Но Властимир не видел, в каком месте. «Ему поможем!» — скрипнуло совсем рядом. Повернувшись, Властимир уставился на одетую в лохмотье старуху. «Ну и погонь болотная!» Вся морщинистая, ободранная, волосы — точно серая паутина, а в сухоньких руках посох, на котором светит глазницами человечий череп. И непростой это свет. Мавки толпились на его границе, но ступать под бледные лучи боялись. Шипели только и щелкали клыками. «Сними свой амулет, князь», — оборонила меж тем старуха. «А не то вся, то перебесится. Не раздумывая, Властемир сорвал амулет и отшвырнул его в сторону. Мертвячки загомонили пуще прежнего. В их стонах и хохоте зазвенели проклятия, хоть слов было не разобрать. А старуха повела рукой по воздуху. Недалеко от них зашевелилась трава. Как живая расползалась в стороны, болото ушло вниз, и в образовавшейся неглубокой яме показалась морда зверя. «Волчий, серенький!» — кинулась к нему забава. Упав на колени, принялась вытаскивать и тормошить. Властимир раздраженно выдохнул, но все же бросился на помощь. Друг ведь, крови с ним братались. Однако беспокойство забава о другом, пусть это всего лишь зверь, отзывалась в сердце глухой ревностью. Ведьма, понимающе хмыкнула, но распускать язык не стала. Тоже приблизилась и выудила из холщевой поясной сумки склянку. замутным стеклом так и не разглядеть, что там плещется. «Пасть ему откройте!» — велела, срывая закупорку из воска. Чем-то его напоить решила. Живой водой. В иное время Властимир бы расхохотался. Живая вода. Бредни все это, сказки для несмышленышей. Однако после всего пережитого он совсем не удивился, что лютоволк открыл глаза, и едва только несколько искрящихся капель попало ему на язык. Серенький, шмыгнула носом забавы, и тут же уткнулась Властимиру в плечо. выживы И расплакалась, сжимая его насквозь вымыкшую рубаху. Ей вторил хор Мавок. «Ну, хватит сырость разводить», — заворчала ведьма. «Живо, конечно. Таких и топ не переварит, подавится. А теперь пойдем скорее. Сила веда на исходе. Скоро посох совсем светить перестанет. Нужно в избушке храниться, там все и расскажу». И властимир не стал спорить. «Уж лучше так, чем в холодных объятиях мертвяков».